Чугуев смотрел на него. Он смотрел, как обычно, с тем спокойным ожиданием, к которому Юрий Петрович давно привык. И э т о обычность и спокойствие будто вот-вот спросит, куда едем, Юрий Петрович. Больше всего и удивили. — Здравствуйте, Михаил Николаевич, — сказал Юрий Петрович. Чугуев не ответил. Его темно-фиолетовые губы с желтизной в углах шевельнулись. Полукаров понимал, он должен, обязательно должен что-то сказать Чугуеву, может быть, ободрить его или вселить надежду, но почему-то не было слов, он не мог их найти, да и не знал он, какие именно слова произносят в таких случаях. Закружилась голова. «Надо сесть», — подумал Полукаров и ш а г н у л к табуретке, но в это время снова шевельнулись губы Чугуева, Юрий Петрович догадался, надо наклониться, как делала недавно сестра, и торопливо приблизил ухо к рту Чугуева, и на самом деле услышал слабый шепот. «Кате, помогите!» Юрий Петрович подождал, не услышит ли еще чего-нибудь, но Чугуев молчал. Юрий Петровичу стало не по себе – Чугуев никогда ни о чем не просил Юрия Петровича. Значит, не верит, что выберется. Может быть, даже уверен, что не выберется. Он произнес это «помогите» так, словно это была его последняя просьба. Надо вызвать сестру. Полукаров вышел в коридор. В холле рядом с белым шкафом сидела за небольшим столиком сестра. Выслушав Полукарова, она тотчас побежала в палату. Юрий Петрович проводил ее взглядом, идти за ней ему не хотелось, и как только она скрылась в палате, облегченно вздохнул и неожиданно для себя жестко подумал, не надо было подходить к его койке, только разнервничался, а пользы никакой. Странно, этот человек никогда не был ему близок, В школе он лишь мирился с его существованием, да и за год, что Чугуев работал у него шофером, не установилось меж ними душевных контактов. Юрий Петрович не стремился к ним, полагая, что контакты неизбежно приведут к п а н е б р а т с т в у которого он терпеть не мог. «Год ездили в одной машине, но так нас ничто и не связало», — уныло подумал он, и тут же рассердился, а что же нас должно было связать. Лёля вошла как раз в тот момент, когда женщины, подкатив каталку к кровати, стали осторожно приподнимать Чугуева. Она вошла с огромным букетом красных гвоздик из заводской оранжереи, и он с досадой вспомнил сегодня же день его рождения. Одна из сестер взялась за ручку каталки, другая поспешила открыть пошире дверь. Юрий Петрович, не совсем понимая, зачем он это все делает, отстранил Лёлю, Опираясь на палку, торопливо доковалял до Чугуева и, дотронувшись до торчащих из-под бинтов пальцев, с трудом проговорил «Удачи вам, Михаил Николаевич». Чугуев помолчал и, словно нехотя, а может, так показалось Юрию Петровичу, ответил «Спасибо». Каталку тронули с места, повернули, и она исчезла в коридоре.